Генри глубоко вздохнул. «Я лучше приму смерть, чем бесчестие сказал он, помолчав. «Хотя бы мне после этого вовек не видать Кэтрин. Случись оно вечер, я бы вышел против лучшего бойца из баронских телохранителей так радостно, как никогда не плясал вокруг майского дерева. Но сегодня, когда она впервые все равно, что сказала мне, «Генри Смит, я тебя люблю!» Отец Гловер, это куда как тяжело. Но я сам всему виной. Бедный незадачливый Оливер. Мне бы следовало приютить его под своим кровом, когда он молил меня о том в смертельном страхе. Или хотя бы проводить его. Я тогда отвел бы от него злую судьбу или сам разделил ее с ним. Но я его дразнил, я высмеивал его, ругал, хотя, видеть небо, я ругал в сердцах по пустой лишь злобе. Я прогнал его от своего порога, зная, что он так беспомощен, и дал ему принять судьбу, предназначенную мне. Я должен за него отомстить» или буду навек обесчащен. Да, отец, обо мне говорили, что я тверд, как та сталь, которую кую. Разве закаленная сталь когда-нибудь вот так роняет слезы? Позор мне, что я их лью. Никакого нет в том позора, дорогой мой сын, сказал Саймон. Ты не только храбрый, ты и добрый. И я всегда это знал. Но нам еще может посчастливиться. Возможно, не откроют никого, на кого могло бы пасть подозрение. А если никого не заподозрят, то никакого поединка и не будет. Нехорошо желать, чтобы невинная кровь так и осталась неотомщенной. Но если виновник гнусного убийства укроется на время то не придется тебе добровольно брать на себя дело мести, которую небо не применит совершить в урочный час». Так разговаривая, они вышли на Хай-стрит, прямо к ратуши. Когда они подходили к дверям, когда пробивались сквозь толпу, запрудившую улицу, они видели, что все подступы охраняет отборная стража из вооруженных горожан. А в добавлении к ним... 50 копьеносцев из свита рыцаря Кинфонса, ибо сэр Патрик вместе со своими союзниками Греями, Блэрами, Монкрифами и другими привел в перт сильный отряд конных воинов, из которого и были выделены эти копьеносцы. гловеры Смит назвали себя и были пропущены в палату, где уже собрались члены городского совета.